вполне возможно, что в отдельных случаях это так и было. Но вряд ли такое объяснение универсально. Пещерные люди несомненно не страдали неудовлетворительностью, порождаемой современным табу. В их изображениях людей нет ничего эротического или шокирующего. Они меньше всего похожи на приславутые рисунки в Помпеях. которые тактичные проводники показывают только туристам мужского пола. Истолкование абстрактного искусства зависит от восприятия смотрящего. Вдали от Европы, за океаном, в пещерах бассейна Амазонки немецкий этнолог обнаружил геометрические узоры. Просто треугольники и треугольники с линиями, проведённые от одного из углов к центру. Какой-нибудь хиппи мог бы увидеть в этой фигуре эмблему мира. Некий антрополог узрел в них символ женского пола. Треугольник в треугольнике, по его мнению, означал беременность. Два треугольника, расположенных рядом однополую любовь. И было выдвинуто предположение, что именно в этом районе обитали амазонки. Свирепая культура emancипированных женщин, которых 4 века назад будто бы повстречал конкистадор Франциско Арельяна, и которых с тех пор не видал никто. В 8 км от пещер была обнаружена выровненная площадка, на которую вела длинная вырубленная в скале лестница. На площадке были вырезаны треугольники 1 длинный грубый прямоугольник. Из толкования мужской символ в сочетании с женским, и площадка тут же превратилась в место разнузданных оргий. Вот такое любовное гнёздышко, где мужчина должен был исполнить своё биологическое назначение, после чего его хладнокровно уничтожали. Всё моё образование лежит в области точных наук, количественных, числовых, и вполне естественно, что я склонен выискивать в доисторическом искусстве именно такие его стороны. Необходимо, чтобы пещерное искусство рассматривали люди с самыми разными уклонами. Лишь объединив усилия, мы возможно сумеем наконец раскрыть его первоначальный смысл и назначение. Резные приделки и украшенные пирамиды майя до сих пор считались бы просто гротескным изобразительным искусством, если бы на них не посмотрели глаза учёных, привыкших иметь дело с числами. Хелем Мовиус был абсолютно прав, когда в своей лекции в Нью-Йоркском музее первобытного искусства он сказал: "Совершенно очевидно, что документы Будто рисунки, барельефы или скульптурные изображения необходимо расшифровывать, определять их как возможно предназначенные для ритуальных целей, значит, ничего не определять. А в лапилите я увидел круг с 12 её отходящими от него линиями и другой с 10 её. Для меня они были символами солнца, но, разумеется, если взять их сами по себе, Я не могу кручаться за верность такого истолкования. Один антрополог увидел в них всевидящий глаз, подобный глазу на носу старинных португальских рыбачьих лодок, который служил защитой от грядущих опасностей, чем-то вроде волшебного радиолокатора. Доказать наличие астрономических мотивов в пещерном искусстве оказалось нелёгкой задачей. Изображения в лапилите были скорее числовыми, чем художественными, скорее символическими, чем реалистичными. Если ряды точек, цепочки вертикальных штрихов и пары чёрточек изображали числа, то лапилета поистине числовая пещера. Это, если должен признать, достаточно спорно. Многие специалисты отвергают такую гипотезу. С их точки зрения это узоры, каракули, доставлявшие их создателю удовольствие сами по себе. Пещерный человек, по их мнению, испускал бессмысленные гортанные звуки, интересовался только пищей и размножением и мало чем отличался от окружавших его животных.